Она все же быстро оглянулась, но тут же отвернулась и кивнула в сторону своей машины. «Садитесь». Томас шмыгнул на пассажирское сиденье. «Только давайте отъедем в тихое место», — попросил он, когда Роза Марковна села за руль. Она молча погнала Фиат к старому городу. В переулке, примыкавшем к большой гильдии, заглушила двигатель, закурила коричневую сигарету мор внимательно посмотрела на Томаса и констатировала — «Вы похожи на человека, которого жизнь достала по полной программе». «Я не похож на этого человека», — мрачно возразил Томас. «Я и есть этот человек». «Что случилось?» «Меня подставили и теперь достают». «Вы имеете в виду историю с компьютерами?» — предположила она. «Я слышала о ней. Хотите узнать у меня, кто вас подставил?» «Это я и сам знаю». «Краб. Но не знаю, зачем. И чем больше думаю, тем меньше понимаю. Не те бабки, чтобы городить такую сложную схему. Сами прикинься. Договориться с менчанами, купить 100 нормальных пензиумов сделать 100 муляжей, найти две совершенно одинаковые фуры, все рассчитать, а сколько людей им пришлось задействовать. Нет, тут что-то не то. У меня такое ощущение, что меня обложили и обкладывали серьезно». «Кто? Зачем?» «Не могу понять. Зачем в это дело ввязался краб? Ничего не понимаю!» «Вы сообразительны!» — одобрительно кивнула Роза Марковна. «Я отметила это еще при первой нашей встрече. Думаю, крабу приказали». «Кто?» «Тот, кто мог ему приказать. Вы, вероятно, сами поняли, что он — фигура несамостоятельная и сделали правильный вывод. Для него...» Это не те деньги, чтобы так поступать со старым приятелем, который однажды спас его от тюрьмы. Его нравственность определяется нормой прибыли. Признаем это его положительной чертой, хотя в целом он не относится к людям, вызывающим уважение. «Почему же вы работаете у него?» – поинтересовался Томас. «На мне большая семья. Парализованная тетка. Она меня вырастила. Две ее дочери. «У них дети». «А краб?» «Он ненамного отличается от новых хозяев жизни. Разница между ними такая незначительная, что ею можно пренебречь». «А свои дети у вас есть?» «Нет». «Довольно резко», — ответила Роза Марковна. «И не спрашивайте, почему. Давайте вернемся к вашим проблемам». «Кто мог приказать крабу?» — спросил Томас. «Точно не знаю». «Могу только догадываться, но своими догадками с вами не поделюсь. Чем меньше вы знаете о них, тем лучше для вас». «Но зачем? Зачем?» – завопил Томас. «Кому я нужен? Кому я помешал?» «А вот об этом у меня нет ни малейшего представления», – ответила Роза Марковна. «Помешать вы вроде бы никому не могли. А кому вы нужны и зачем? Нет». — Не знаю. Вы хотите, чтобы я замолвила за вас перед крабом словечко? Я могу это сделать, но ничего из этого не выйдет. Можете мне поверить, я знаю, что говорю. Это не его дела. — Не надо за меня просить, — устало отмахнулся Томас. Я и сам понимаю, что дело не в крабе. Я хотел спросить вас совсем о другом. — Кто такой полковник Альфонс Рэббоне? «В первую нашу встречу вы спрашивали, не родственник ли он мне?» «Вы ответили нет», — напомнила Роза Марковна. «Так оно и есть», — подтвердил Томас. «Почему же спрашиваете об этом снова?» «Мне сказали, что он мой дед». Роза Марковна насторожилась. «Вот как? Дед? И кто сказал?» «Какой-то валуй в штатском». «Юрген Янсен разрешил называть себя Юрием Яновичем. По всему контора, и квартира была в обычном доме, но такая казенная, явочная, или как там у них, конспиративная». «Юрген Янсен?» – переспросила Роза Марковна. «Не хотела бы я иметь с ним никаких общих дел. И он встречался с вами на конспиративной квартире?» «Ну да». «Это заставляет задуматься. Вы – не его уровень. Если он снизошел до встречи с вами, это означает только одно – важность дела, даже, пожалуй, чрезвычайную важность». «Да кто он такой?» «Вы правильно сказали. Контора. В советские времена был полковником КГБ». Курировал эстонскую госбезопасность по линии ЦК. Сейчас член полицовета и оргсекретарь Национально-патриотического союза. Финансы, служба безопасности, стратегическое планирование. Де Юре – второй человек в союзе, а по влиянию – первый.